Глава девятая. «Правда должна выйти на свет. Убийство долго скрывать нельзя». Уильям Шекспир. Строчка из акта второго пьесы «Венецианский купец», 1596 год. Перевод Щепкиный Куперник. Вот уже два дня они все были заперты в Клахане. Страсти накалились до предела и у некоторых из присутствующих уже объявились адвокаты. В ярость их приводил этот общий безжалостный допрос. Прогулки Джейми с Мейнворингом и его критикой ее картин стали достоянием общественности, как и визит Хелен Росс в Инвернесс. Джейми Росс попытался ударить Блэра, но его удержал адвокат. Последний объяснил, что миссис Росс не собиралась заводить роман с Мейнворингом, а поехала с разрешением мужа, чтобы выяснить, что тот замышляет. Мистер Росс подозревал Мейнворинга в намерении открыть конкурирующий бизнес. Затем Дженни обвинили в том, что у нее был роман с Мейнворингом. Когда она стала горячо возражать, ей прямо заявили, что раз она спит с местным копом, то и моральные принципы у нее не самые высокие. Дженни тут же пересекла комнату и наняла адвоката Россов, оставив Блэра в недоуменном гневе. Он как раз вцепился в Агату Мейнворинг, когда дверь паба распахнулась, и вошел Хэмиш Макбет. Он стянул с себя плащ из промасленной кожи и печально оглядел собравшихся. Миссис Тратерс тихо рыдала, пока муж утешал ее. Хелен Росс утратила свое обычное самообладание и курила одну сигарету за другой. Хэммиш чувствовал запах страха Алистера Ганна с другого конца комнаты. Дэви Макдональд, Алек Биррелл и автомеханик Джимми Уотсон со своими женами и дочерьми тоже присутствовали здесь, как и миссис Макнил. Гарри Маккей сидел рядом с Россами, почти невидимый за облаком сизого сигаретного дыма. Все взгляды обратились в сторону Хэмиша. «Вы все можете идти домой», — устало сказал Хэмиш Макбет. «Кроме Гарри Маккея. Он убийца». Поднялся страшный шум. Не обращая внимания на рев и крики Блэра, Хэмиш Макбет пересек комнату и встал перед агентом по недвижимости. Громким голосом он зачитал ему обвинения в убийстве Уильяма Мейнворинга и Сэнди Кармайкла. «Я отвечаю за это дело!» — взревел Блэр, наконец, перекричав остальных. «У Маккея нет мотива!» Хэмиш поставил стул перед агентом и, не отрывая от него взгляда, сказал. «У него есть очень сильный мотив». Гарри Маккей выглядел очень спокойно. Забытая сигарета тлела в его пальцах, а на лице застыла полуулыбка. «Вот как все произошло», — сказал Хэмиш, по-прежнему пристально глядя на Маккея. «У меня не было идей, поэтому я отправился в Эдинбург, в главный офис агентства недвижимости. Мне сообщили, что у вас действительно есть клиент на собственность миссис Мейнворинг. Его зовут Пол Анструтер, он бывший житель Кроина. «Генеральный подрядчик» или, по крайней мере, так себя называет. Я отправился к нему, и он рассказал, что хочет превратить эти дома в загородные и сдавать в аренду. Я заметил, что вряд ли много людей захочет платить за коттедж в диких землях Шотландии, когда можно снять нечто получше в той же Испании, да еще и насладиться солнцем. Он очень развеселился и сказал, что желающих на самом деле порядочно. Оттуда я отправился в редакцию «Скоттиш-Телеграф» и спросил о железной дороге. Я вспомнил, что слышал о планах ее реновации. Любезный репортер поведал мне, что когда отказались от идеи железнодорожного моста через залив Дорнахферт, правительство, дабы показать, что оно не забыло про Шотландию, решило выбрать более дешевый вариант — закрыть большую петлю на подступах к Кроену и заменить ее прямой линией. Новая железная дорога должна пройти прямо через три Крофта Мейнворинга. Компенсация, которую он бы получил за потерю земель, была бы огромной. Когда я пролетал над Кроином, то заметил, что территория трех участков Мейнворинга идеально подходит для строительства железнодорожной ветки. Я обратился в полицию и выяснил, что мистер Анструтер — является совладельцем игорного клуба. Посетив его и подкупив одного из работников, чтобы тот заглянул в бухгалтерские книги, я выяснил, что Гарри Маккей задолжал анструтору значительную сумму. Когда анструтор узнал, что его могут привлечь за соучастие в убийстве, он тут же во всем сознался. Сделка должна была пройти через бухгалтерию агента по недвижимости как самая обычная». Когда анструтор получил бы компенсацию от правительства, он бы списал док Маккея и при этом остался с неплохим кушем. Полагаю, если бы Маккей не заплатил, то Анструтер выбил бы деньги силой. В полиции мне рассказали, что уже бродят не самые приятные слухи о том, как он расправляется с должниками. Анструтер вырос на ферме по соседству с участком Мейнворинга. Он считал, что Мейнворинг наверняка знал о железной дороге и обманом заставил его родственников продать Крофт по дешевке. До получения компенсации Анструтер планировал заняться фермерством. Поскольку он был сыном Крофтера и вырос здесь, у него бы не возникло проблем с Крофтинговой комиссией. Хэммиш сделал небольшую паузу и продолжил. «Когда я был у тебя дома несколько дней назад, Маккей», то заметил на твоих полках много книг по алкоголизму. Ты знал, что если оставишь Сэнди Кармайклу стакан на резервуаре с лобстерами, он выпьет и захочет еще. Это помогло убрать его с дороги. Ты позвонил мне и выманил в приют рыбака. Ты знал, что Мейнворинг посоветовал Россу не нанимать Сэнди, поэтому рано или поздно он придет разнюхать, как дела. Ты понимал, что это рискованная ставка, «Но ты же игрок!» Гарри Маккей наконец обрел голос. Он издал какой-то квакующий звук. Затем прочистил горло и сказал, «Все это полнейшая ерунда, Макбет. Да, я задолжал анструтору денег, так значит, он-то вам и нужен. У него были все основания ненавидеть Мейнворинга. Он знал, что Мейнворинг обманул его родственников. А те книги по алкоголизму были для моей сестры. «Она лежала в наркологии в Инвернесе, поэтому я купил их. Но когда их доставили, она исчезла». Его губы задрожали, и он достал носовой платок, чтобы вытереть рот. «Я не имею к этому никакого отношения. Никакого. И вы ничего не сможете доказать». Хэммиш не сводил глаз с Маккея. «Две смерти», — произнес он мягким, тепловатым голосом. «Сэнди знал, что вы сделали» и вы убили его. Две смерти, и все напрасно. Но есть одна вещь, которую ты не соизволил сказать своему дружку Анструтеру: а именно, что весь этот проект железной дороги отменили месяц назад. И когда он обнаружит, что ты купил ему три бесполезных участка, у нас нет смертной казни пока, но анструтер с удовольствием исполнит роль нашего палача в этом деле. «Да, он охотно этим займется, особенно теперь, ведь я во всех подробностях поведал ему о крахе вашего плана. Бургомистр, которого он подкупил, чтобы тот передал ему информацию с первого закрытого совещания о железной дороге, подал в отставку ко второму совещанию, на котором проект был отменен». «Так что ты выбираешь, Маккей?» «Безопасную полицейскую камеру», или парней анструтера, которые придут по твою душу?» Наступила долгая пауза. Никто не говорил, никто не двигался. Поднявшийся ветер стонал за стенами Клахана, а по оконным стеклам стучал снег. «Я не хотел этого», — усталым голосом сказал Маккей. «Я пошел за ним. Он собирался доложить обо мне в головной офис. Они бы меня уволили». Я не мог потерять работу. Я не думал, что Мейнворинг действительно знает о проекте железной дороги. Я полагал, что он просто скупает дешевую недвижимость в надежде, что однажды она поднимется в цене. У него не было никакой деловой чуйки. Он оскорбил меня в Клахане. Я ушел и дождался, когда он выйдет. Затем я последовал за ним в Кроинские морепродукты и дичь. Я нашел у дороги кусок ржавой трубы и взял с собой. Но черт возьми, черт возьми, я все равно не собирался его убивать. Он рыскал вокруг и попытался открыть дверь офиса, но та оказалась заперта. Я прокрался за ним на склад с лобстерами. Он сел на край главного резервуара, достал блокнот и начал что-то писать. Рядом с ним стоял пустой стакан. Он положил в него записку. Я понял, что это записка для Джейми, в которой говорилось, что Сэнди покинул свой пост. Мейнворинг даже не думал, что Сэнди может вернуться. Во мне поднялась такая ненависть к этому человеку, и в то же мгновение я осознал, что если его не станет, то миссис Воринг может продать дом, и тогда я спасусь от анструтора. Я ударил его со всей силы, и он упал в... Но тут вперед молнией метнулся Блэр. Он оттолкнул Хэмиша в сторону и зажал Гарри Маккею рот большой рукой. Довольно! крикнул он. Андерсон, Макнаб, крутите его и едем в Стратбейн. Вот и все на этом, сказал Хэмиш Макбет тем же вечером Дженни Ловлас. Так что я не знаю, почему Блэр вдруг заткнул его. Но Хэмиш знал. Блэр понял, что сейчас речь зайдет о лобстерах. Хэммиш понятия не имел, как Блэр будет скрывать улики. Дженни посмотрела на его осунувшееся лицо и тихо спросила. «Хочешь сегодня остаться один?» Хэммиш совершенно не хотел оставаться сегодня один. Но ему казалось, что он использует Дженни. Сначала предложение, потом постель. Он угрюмо кивнул Дженни нежно поцеловала его в щеку, погладила Таузера и ушла. В этот момент зазвонил телефон, и он снял трубку. Это был Джимми Андерсон, звонивший из Стратбейна. «Мы получили полное признание», — радостно сообщил он. «Хочешь услышать остаток истории?» «Валяй», — сказал Хэмиш. «Итак, продолжу с того места, где остановился Маккей». Он ударил Мейнворинга по шее, и тот упал в резервуар. Маккей забрал записку и сбежал. Когда он услышал о скелете, то сразу сообразил, чей он и как так получилось. Но он не знал, кто вытащил его из бака и все убрал. Он молился, чтобы это оказался какой-нибудь сочувствующий местный житель, пытающийся прикрыть убийцу. Кто-нибудь, кто тоже хотел смерти Мейнворингу. А потом объявился Сэнди. У Маккея выпала золотая ручка из кармана пиджака, когда он наклонился над баком посмотреть, как тонет Мейнворинг. Сэнди собрал все клочки одежды и прочую мелочь, сжег все, что могло гореть, выбросил вставную челюсть на болото, а часы в озеро Кроен. Он даже сгреб весь пепел в мешок, положил туда кирпич и утопил в торфяном болоте. Ему нужны были деньги. Маккей договорился встретиться с ним на реке. И когда Сэнди пришел туда, Маккей подождал, пока тот пересчитает деньги и положит их в куртку. А потом достал ту самую ржавую трубу, ударил Сэнди точно так же, как Мейн Мейнворинга, и сунул тело под куст. И только потом вспомнил о деньгах. Он хотел вернуться и забрать их, но не смог найти в себе сил подойти к трупу. «А как вы собираетесь замять лобстеров?» — спросил Хэмиш. «Понятия не имею. Возможно, Блэр попытается подкупить убийцу, сказав что-то типа «Послушай, парень, молчи о лобстерах, и я позабочусь, чтобы тебе вынесли мягкий приговор». «Вообще не знаю». «А кем был тот репортер, который рассказал тебе о железной дороге? Тот, что в Лондоне?» «Это был не репортер», — сказал Хэмиш. На самом деле это была моя троюродная сестра. Она работает уборщицей в Скоттиш телеграф и читает все, что находит в мусорных корзинах. Она рассказала мне об этом еще в прошлом году, а я вспомнил только сейчас. Выходит, Мейнворинг в какой-то степени сам навлек на себя смерть, решив вмешаться в дела Джейми. Это он оставил стакан с виски на резервуаре, и Маккей убил его, когда он вернулся за стаканом. Значит, это было не хладнокровно спланированное убийство, и Маккей не оставлял виски для Сэнди. Да и колдовство тут ни при чем. — О, полагаю, следующее, что ты собирался сказать, что тот фальшивый звонок, благодаря которому меня убрали с дороги, тоже сделал кто-то другой. — Ага, Маккей клянется и божится, что это не он. — Алистер Ганн, — вдруг сказал Хэмиш. «Готов поспорить, что это Алистер Ганн. От него так и разило страхом, когда я пришел в Клахан. Наверняка он боялся, что звонок отследят, и ему предъявят обвинение в убийстве. Думаю, вы уже закончили с останками Мейнворинга, и похороны состоятся завтра». «Ага. Ты пойдешь?» «Нет», — сказал Хэмиш. «Хочу провести день в кровати». «Я нашел вам убийцу и заслужил отдых». «Тебе дьявольски везет», — мыкнул Андерсон. «Ну пока. Прибереги мне виски к своему следующему убийству». В семь утра на следующий день Хемиша с кровати подняла пронзительная трель телефона. Спотыкаясь, он добрел до офиса и поднял трубку. Голос Блэра на другом конце звучал до неприличия радостно, «Отличные новости, парень!» — сообщил он. «Все наши проблемы решены». «Что случилось?» — спросил Хэмиш. Маккей повесился в камере прошлой ночью. Болтать он больше не будет, так что мы можем сказать об убийстве что угодно». «И какова официальная версия?» — спросил Хэмиш. «О, что-то вроде того, что он срезал плоть и бросил ее в озеро». А когда оставил скелет на болотах, вороны, сырычи и маленькие лисички сожрали все остальное. Отсюда и чистые кости. Сэнди и лобстеров упоминать не будем. «Вы уверены, что это было самоубийство?» — резко спросил Хэмиш. Наступила долгая пауза, а затем снова раздался голос Блэра, на этот раз низкий и угрожающий. «Не суй свой длинный горский нос в это дело. Больше оно не имеет к тебе никакого отношения». А затем он повесил трубку. Кэммиш пошел одеваться. Его мутило. В голове все время возникали картины полуночного визита в камеру и насильственного вздергивания заключенного. Когда телефон зазвонил снова, Кэммиш долго медлил, прежде чем подойти и ответить. Это оказался Джимми Андерсон. Я слышал новости, мрачно сказал Хэмиш. Да, я поэтому и звоню. Не унывай. Он действительно покончил с собой. Патолога Анатом подтвердил. А он ненавидит Блэра. И отдал бы все, чтобы выставить это убийством, если бы нашел хоть одну зацепку. Хэмиш испустил протяжный вздох облегчения. Спасибо. «Большое спасибо!» Андерсон хихикнул. «Я знаю, как сильно ты любишь Блэра и догадался, что ты себе там надумаешь. Ну, пока!» Хэмиш сразу же вернулся в постель и проспал до полудня. Таузер разбудил его, дернув за рукав. «Хочешь гулять, приятель?» — пробормотал Хэмиш. Во второй раз он отправился спать полностью одетым. Встав, он выглянул в окно и увидел лишь снежную стену. Кэмиш застонал. «Придется мне прорыть тоннель, чтобы выйти с тобой». Снегопад прекратился, и к тому времени, когда он расчистил тропинку к воротам, уже вовсю светило солнце. Он терпеливо ждал, пока таузер крутился вокруг сугробов. Снегоуборочная машина прогрохотала мимо и, как и в прошлый раз, вывалила стену снегу у ворот. «Да и черт с ней!» — пробормотал Хэмиш. «Все равно не хочу видеть сегодня никаких гостей!» «Эй, Хэмиш Макбет, ты там?» — раздался голос с другой стороны снежной преграды. «Джейми Рос!» «Что случилось?» — крикнул Хэмиш. «Просто хочу маленько поболтать!» — ответил Джейми. «Я буду грести со своего конца, а ты со своего, и встретимся посередине!» Вздохнув, Хэмиш взялся за лопату и копал, пока не проделал брешь. С той стороны он обнаружил Джейми и Хелен Россов. «Заходите», — неохотно сказал Хэмиш. Он провел их по тропинке на кухню. Хелен Росс выглядела как никогда прекрасно в шерстяном комбинезоне, белой куртке поверх него и белых сапогах. «Надеюсь, вы не по поводу очередных проблем?» — спросил Хэмиш. «Мы посчитали, что задолжали тебе объяснение», — неловко сказал Джейми. «Я велел Хелен пофлиртовать с Мейнворингом и выяснить, что ему известно о проекте строительства железной дороги». «Так ты знал о проекте?» — спросил Хэмиш. «Да, но не знал, что его отменили». «Это собрание, кажется, не такое уж и секретное», — сказал Хэмиш. «Я начинаю подозревать, что о нем было известно всему Сазерленду». Но оказалось, что Мейнворинг понятия не имела железной дороги, но и продавать участки не собирался. Что ж, вздохнул Хэмиш, теперь уже все кончено. Какой смысл рассказывать мне об этом? Хелен не хотела, чтобы ты плохо о ней думал. Вот почему она наплела тебе эту чушь о скуке и всем прочем. — Жаль, что вместо этого она не рассказала мне о железной дороге, — резко сказал Хэмиш. Это сэкономило бы кучу времени». Он с любопытством покосился на Хелен. Она улыбнулась ему и прикурила сигарету. У Хэмиша возникло ощущение, будто ее слова были в какой-то степени правдивыми, что общество Мейнворинга ей нравилось, а в Инвернессе он ее разочаровал. «А ты не подумал, что неправильно рисковать репутацией своей жены?» спросил Хэмиш. «Ну нет», — неловко ответил Джейми. Признание в том, что это была идея Хелен, повисло в воздухе, но так и не прозвучало. «Но вот что я тебе скажу, Хэмиш. Я никогда больше не сделаю ничего подобного. Я пёр вперёд и думал только о деньгах, но теперь мне кажется, что жадность и амбиции заставили меня забыть о совести. Мне придется начать новый бизнес». «Потому что, когда на суде всплывет информация о моих лобстерах-каннибалах, я буду уничтожен». «Не всплывет», — сказал Хэмиш. «Маккей» — повесился прошлой ночью. «Умный человек», — заметила Хелен Росс и выпустила колечко дыма. Джейми проигнорировал ее слова. «Боже!» — воскликнул он. «Надеюсь, это было самоубийство?» «Да, вне всяких сомнений». Джейми выглядел ошеломленным. «Я не спал всю ночь, все размышлял и прикидывал, что делать дальше. А теперь мне и беспокоиться не надо. Но, знаешь, я искренне сочувствую Маккею. Я бы и сам с удовольствием убил Мейнворинга. Что ж, нам пора». Кэммиш наблюдал, как они спустились по тропинке. Джейми держал жену за руку, чтобы та не поскользнулась. «Просто чудо, что это не он убил Мейнворинга», — сказал Хэмиш Таузеру. «Ведь этот человек женат на леди Макбет и даже не подозревает об этом». Несмотря на все свои благие намерения, в тот вечер Хэмиш все же оказался на уютной кухоньке Дженни. Она краснела, волновалась и выглядела странно виноватой. Он спросил ее, что случилось, но она лишь вспыхнула и ответила «ничего». Они приятно поужинали, а затем отправились в постель, где провели самую бурную из своих ночей вместе. Проснувшись на рассвете, Камиш приподнялся на локте и посмотрел на раскрасневшееся сонное лицо Дженни, на ее черные кудри. Он решил сделать ей предложение. Болезненная, неестественная тоска по присцилле скоро пройдет. Он откинулся на подушки, сцепил руки за головой, и задумался о том, что подумает Присцилла, когда узнает о его женитьбе. Разумеется, она поступит правильно, как обычно. Она тепло поздравит его и пришлет подходящий случаю подарок. Но когда она в следующий раз постучит в дверь его кухни в Лохдубе, то будет уже не званой гостьей, а не подругой. Возможно, у них с Дженни появятся дети, и он сможет покупать им игрушечные железные дороги, и учить их ловить рыбу. Он снова задремал, и ему приснилась свадьба с Дженни и присцила, говорящая, что всегда любила только его. Он со стоном проснулся. Дженни зашевелилась и положила руку на его обнаженную грудь. «Проснулся, Хэмиш?» — прошептала она. «Да», — угрюмо ответил Хэмиш. «Он должен был сделать предложение сейчас или никогда». «Мне надо тебе кое-что сказать». Оба повернулись и уставились друг на друга, потому что одновременно сказали одно и то же. «Сначала ты», — уступил Хэмиш. «Это немного трудно», — произнесла Дженни. «Хэмиш, ты мне очень нравишься, но я возвращаюсь к мужу. Вы же разведены». «Да, но это ужасное убийство, и то, как Мейнворинг оскорбил мои картины». Внезапно заставило меня осознать, что я никогда не переставала любить Эндрю. Вчера вечером он позвонил из Канады. Он все еще любит меня, Хэмиш, и хочет, чтобы мы снова были вместе. Хэмиш сначала почувствовал прилив ярости из-за ущемленной мужской гордости, а затем на него нахлынуло странное облегчение. «Нам было хорошо в постели», — тоненьким голосом сказала Дженни. «Но этого недостаточно. Ты же понимаешь, Хэмиш?» «Да. Наверное, да. Когда ты уезжаешь?» «Не раньше, чем через несколько месяцев. Мне нужно продать здесь дом и начать перевозить свои картины и вещи в Канаду. Хэмиш, ты сердишься на меня? Я не должна была с тобой спать, но так уж вышло». Дженни встала с кровати, подошла к окну и отдернула шторы. Она протерла кулаком запотевшее стекло и выглянула наружу. Задрожав, она обняла себя за плечи, прикрыв руками обнаженную грудь. «Опять идет снег, Хэмиш. Что хочешь поделать?» «Возвращайся в постель, и я тебе покажу», — сказал Хэмиш Макбет. Остаток пребывания Хэмиша в Кроене был тихим и скучным. На смену снегу пришли недели проливных дождей. Больше у них с Дженни не было совместных ночей, потому что страсть с обеих сторон исчезла, сменившись уютной дружбой. Первое за много дней солнечное утро выдалось на последний день Хэмиша в Кроене. Он хотел убраться из полицейского участка до приезда Макгрегоров. Насвистывая, он прибрался в доме, а затем собрал все продукты из кухонных шкафов и отнес их Дженни. «Макгрегоры мне ничегошеньки не оставили», — пояснил Хэмиш. «Так что, когда они вернутся, то найдут то же самое». «Из его ужасного бара пропало три бутылки странного ликера. Но я оставил Макгрегору записку, что он может выставить счет Блэру». «Я приготовила тебе сэндвичи и термос с кофе в дорогу», — сказала Дженни. Хэмиш притянул ее к себе и нежно поцеловал. «Я буду скучать по тебе, Дженни». Она тихо фыркнула и уткнулась лицом в его китель. «Ты можешь приехать и остаться с нами в Канаде». «О, нет, Дженни, это будет уже совсем не то. Я буду тебе писать». «У меня для тебя подарок». Дженни подошла к углу и достала большую плоскую коробку. «Что это?» — спросил Хэмиш. «Это та картина с Клахан Мором, которую я нарисовала в гневе». «Ты могла бы получить за нее кучу денег, Дженни, — неловко сказал Хэмиш, — или подарить своему мужу. Он больше никогда не назовет твои пейзажи слащавыми». «Он признался, что просто завидовал», — весело сказала Дженни. «На самом деле он знает, что мои картины хороши, а это мне очень не нравится, Хэмиш». «Что ж, тогда я возьму ее», — сказал Хэмиш. Но про себя он подумал. Жаль, что Дженни не вдомек. ее Её бывший, уже скоро будущий муж, был прав с самого начала и, возможно, сейчас просто проявил тактичность. Час спустя маленький лохдубский автобус с визгом остановился у почты, где стоял Хэмиш с сумками, картиной и псом. Водитель бросил на него злобный взгляд и отправился покупать сигареты. Хэмиш забрался в автобус, положил багаж на одно сиденье, а сам сел на другое, пристроив рядом Таузера. Город утопал в бледно-золотистом свете, а люди бесцельно бродили по главной улице, будто одурманенные неожиданным теплом. Рядом с автобусом затормозила машина. Хэмиш безучастно посмотрел на водителя, который вылез из нее, и его сердце болезненно сжалось. Присцилла Халбертон-Смайт. Он уставился прямо перед собой, чувствуя бешеный стук крови в ушах. Она заглянула в дверь автобуса. — Подвести вас до Лохдуба, господин полицейский? — спросила она. Таузер бросился к Присцилле, восторженно поскуливая. — Да, было бы здорово, Присцилла, — сказал Хэмиш, настороженно на нее поглядывая. Он старался не смотреть на нее, но все равно болезненно подмечал стройность и элегантность ее фигуры и золота волос. Схватив свои сумки и картину, он вылез из автобуса. Присцилла открыла багажник. «Закидывай свои вещи сюда, Хэмиш», — сказала она. «А это что за коробка? Похоже на картину». «Она и есть», — ответил Хэмиш. «Лучше я положу ее на заднее сиденье, чтобы не повредить». «А что, если Таузер сядет на нее?» «Нет, он всегда спит на полу. Ты же знаешь Присцилла». «Да, верно, знаю». Она выпрямилась, уложив его вещи в багажник и захлопнула крышку. В ее ясных и спокойных глазах появился немой вопрос. «Ты как будто не слишком рад меня видеть», — сказала она. «Я рад», — скупо отозвался Хэмиш. Затем он обошел машину, запустил Таузера назад и положил картину на сиденье, а после забрался спереди. Присцилла уже собиралась трогаться, но вдруг приглушила двигатель и сказала, «К нам бежит какая-то женщина. Ты ее знаешь?» «Это Дженни», — сказал Хэмиш. Он опустил стекло. «Рада, что успела», — запыхавшись, выдохнула Дженни. «Ты забыл сэндвичи и термос». Она посмотрела за спину Хэмиша на Присциллу. Присцилла это Дженни Ловлас. Дженни Присцилла Халбертон Смайт. Присцилла потянулась через Хемиша, и девушки пожали руки. Дженни вдруг сильно покраснела. Ох, я запачкала вас масляной краской. Мне так жаль. Ничего страшного, сказала Присцилла, открывая сумочку и доставая пачку салфеток и бутылочку. У меня с собой жидкость для снятия лака. Она справится с краской. Ну конечно же, — хмуро подумал Хэмиш. «А можно поговорить с тобой наедине, Хэмиш?» — спросила Дженни. Хэмиш выскользнул из машины. Присцилла наблюдала, как Дженни что-то говорит, а потом крепко обнимает высокого полицейского. Присцела чувствовала себя глупой и несчастной и жалела, что вообще приехала. Она позвонила в Кроэн и узнала, что Хэмиш уезжает сегодня. В полицейском участке трубку сняла женщина. Наверное, это была Дженни. «Вероятно, это она звонила вчера, когда тебя не было дома», — прошептала Дженни. «Я забыла тебе сказать, прости». «Ничего, Дженни. До встречи. Пиши мне». Кэмиш забрался обратно в машину. Глаза Дженни наполнились слезами. Она развернулась и побежала прочь по главной улице. Присцилла выжила сцепление, и Вольво плавно тронулся с места. На ней был приталенный твидовый пиджак, надетый поверх белой рубашки, тонкая шерстяная юбка, прозрачные колготки, а на ногах практичные броги. Светлые волосы мягко обрамляли идеальный овал лица. «Я приехала, потому что мне было жаль тебя», — сказала присцила. «Кроен — не самое мое любимое место». «Но ты, кажется, был здесь довольно счастлив». Хэмиш хмыкнул, скрещивая руки на груди. «Кто она?» «Местная художница». «Это ее картина на заднем сиденье?» «Да». Присцилла затормозила возле остановки напротив кроинских морепродуктов и дичи. «Я хочу посмотреть», — сказала она. «Пожалуйста», — сказал Хэмиш. В этот самый момент ему было абсолютно наплевать, что она сделает. Она не имела права так бесцеремонно врываться в его жизнь и вскрывать старые раны. Присцилла осторожно сняла упаковку и долго изучала картину. «Бедняжка Дженни», — сказала она, — «для нее убийство, должно быть, стало ужасным испытанием». Кэммиш почувствовал внезапный прилив симпатии к Присцилле, этой ее острой чувствительности, которая так часто пряталась за элегантной внешностью. «Сейчас с ней все в порядке», — сказал он, когда Присцилла убрала картину и снова села на водительское сиденье. Она возвращается в Канаду, чтобы снова сойтись с мужем. Присцилла бросила на него взгляд. Она вдруг ощутила легкость и счастье. В этот момент во двор кроинских морепродуктов и дичи вышла Хелен Росс. На ней была мини-юбка из зеленой шерсти, обнажающая соблазнительные ножки. Покачивая бедрами, она поплыла к ним. «Трогай», — быстро сказал Хэмеш. «Похоже на местную сирену», — заметила Присцилла, набирая скорость. «Скорее на местную леди Макбет». «Леди... А, понятно. Я чуть было не подумала». «Неважно. Как насчет прогуляться по болотам и съесть пару сэндвичей, что дала Дженни? Я умираю с голоду». Вскоре они уже сидели на вершине холма, откуда открывался вид накроен. «Наконец-то уезжаю из этой долины смертной тени», — сказал Хэмиш. «Кошмарное тебе выдалось времечко, да, Хэмиш?» — сказала Пресцилла, наливая кофе и открывая пакет с сэндвичами. Расскажи мне об этом». Кэмиш все говорил и говорил, а Присцилла слушала. Он рассказывал ей о странной атмосфере в Кройне, о том, как он постоянно выходил из себя, об убийстве, но не о лобстерах. Чем больше он говорил, тем легче и счастливее себя чувствовал. Он чувствовал, как к нему возвращаются прежняя лень и беззаботность. Когда они снова двинулись в путь, дружеские узы между ними были восстановлены, а вместе с ними вернулось и старое притягательное чувство, что ты больше не одинок в этом мире, что есть кто-то, с кем можно говорить обо всем на свете, и этот кто-то точно знает, о чем ты думаешь и что чувствуешь. Но на подъезде к Лохдубу Присцилла прервала свой долгий рассказ о том, как скучно и уныло было в шляпной лавке, и спросила «О чем задумался, Кэмиш Макбет? Ты перестал меня слушать ровно пять минут назад. Я хотел спросить Присцилла, ела ли ты лобстеров, когда была в Лондоне? Ела ли я что? Иногда мне кажется, что ты просто безумец, Кэмиш Макбет. О, я поняла, в чем дело». Ты опять замышляешь что-то недоброе. Ладно, ладно, ты выиграл. Присцилла приготовит Хэмишу на ужин лобстера. Только не это, — передернулся Хэмиш. Я этих тварей больше есть не смогу. Присцилла притормозила и посмотрела на Хэмиша. Она припомнила, как в отеле Лохдуб Хэмиш с удовольствием ел лобстера термидор. Теперь же Хэмиш выглядел как-то уж очень мрачно. «Скелет!» — вдруг сообразила она. «Мейнворинг был убит в кроинских морепродуктах и дичи. Джейми Росс славился своими лобстерами. Царапины на костях». Она положила руку ему на колено. «Мы больше никогда не будем есть лобстеров, Хэмиш». Хэмиш испустил долгий вздох облегчения. «Быстро же ты догадалась». Я и забыл, какой ты можешь быть. — Ужин в Лохдубе за мой счет, — твердо сказала Присцилла. — Там подают прекрасный овощной салат.